Глава сорок седьмая. Светлана. Багет словно находился без сознания. Вроде цеплялся за мое платье клещом, однако не открывал глаз и был подозрительно тих и молчалив. «Может, Драгин ошибся, и Багет не стал моим спутником? Я решила выяснить это, пока идем. Разве подобное возможно? О чем бы?» — прыгнул ветку Драгин, чтобы та не задела меня и подождал, когда пройду. Багет был спутником другой девушки, но сейчас вы утверждаете, что он мой. Наверное, здесь какая-то ошибка. Вы правы, связь обычно прочна, однако известны случаи, когда животные уходили от своих людей. Причин может быть множество: от чрезмерной жестокости до ничаянной глупости или, что редко бывает, смерти владельца. Ловра умерла? воскликнул Багет. и вми, оказавшись на моём плече, затряс хвостом. Не говори так, человек, он грозно сверкнул бусинками глаз, но будто вспомнил, что должен изображать умершего, и со стоном растягся вокруг моей шеи. Даже лапки свисел и язык высунул. Более редкая, но не менее возможная причина, усмехнулся Драгин. Это искренняя привязанность. Зверёк верен Ловре. Кстати, спасибо за имя, и никогда не предал бы её. Но хвостатый рыжик постоянно крутился рядом с тобой. Думаю, ты ему понравилась. Поэтому в очищающем огне дракона оборвалась прошлая связь и создалась новая. Это лишь предположение, но пока единственное, которое пришло мне на ум. Всё, багетик, теперь ты навечно со мной, пожурила я, притворившись мёртвым зверька. На что тот приоткрыл один глаз и фыркнул. Как вернёмся к бабушке, будешь помогать ей по дому. Как раз под кроватями трудно убираться. А ты такой мелкий, что отлично туда пролезешь. Я тебе не поломойка, женщина, высовита отозвалась белка и, вскочив, почесала себя за ухом. Бери с собой дракона. Я застыла на месте, будто пригвождённая. Точно. А как с ним быть? Но, отбросив неактуальные в данный момент тревоги, я поторопилась за драгином, который быстрым шагом шёл к уже серебрившемуся впереди просвету. Лес остался позади. и мы оказались на той самой полянке, где меня тащили под руки, обзывали воровкой и обещали забросить в темницу. Сейчас это место выглядело иначе, хотя ощущения можно списать на мои внутренние изменения. Усмехнулась. Я сейчас будто другой человек по сравнению с перепуганной и измазанной в помидорах девушкой. Выглядела явно лучше и чувствовала себя увереннее. Стащив с плеча белку, обратилась к ней. «Багет». Немедленно принеси носок. Зверёк вытянулся по струнке, явно собираясь отрицать свою причастность ко всему на свете, поэтому пришлось, вспомнив слова Драгина о строгости, добавить командным тонам. Живо. Спутник нервно дёрнул пушистым хвостом, но спрыгнул на землю и быстро перебрался на дерево. Я слышала скрежет его маленьких когтей по шершавой коре, тихий шелест листвы и свистящие взмахи крыльев кружащегося над нами орла. Поразительно, заазиралась я. Такого не может быть. Драгин вопросительно посмотрел на меня и шагнул навстречу. Поправил мои размятавшиеся по плечам волосы, окинул взглядом испорченное платье и даже опустил ладонь на щёку, заставляя вспомнить его ласковые слова и страстные поцелуи. Взгляд мужчины изменился. Раньше колкий и холодный, теперь он стал необычайно мягким, тёплым, проникновенным. Хотелось без конца смотреть в эти тёмные глаза и впитывать его любовь. Я отшатнулась, испугавшись внезапной догадки. Сосредоточила внимание на мелькнувшем в глубине зелёной кроны рыжем пятне. Пошла навстречу и вскоре поймала на руки белку с полосатым носком в лапах, перепачканым помидорами. Ой, вздрогнула, едва под ногами что-то оглушительно хрустнуло, и едва не расхохоталась. Мой багет Перехватила одной рукой зверька, прижияв его вместе с ключом к груди, а второй потянулась за раскрошившимся хлебом, который непонятно каким образом уцелел. Хотела показать его Драгину, чтобы он тоже посмеялся, но вдруг заметила вокруг себя странное розовое мерцание. Оно сгущалось с пугающей скоростью. Что происходит? Будто лишившись опоры, пошатнулась я. Мун, что Я перехватила взволнованный взгляд мужчины, прежде чем оказаться в кромешной тьме, застыла, не веря своим глазам. Побоялась шагнуть, решив, что меня подвело зрение, но медленно проступающий, будто сквозь толщу воды, яркий дневной свет убедил в том, что я не ослепла. Как и множество силуэтов недалеко от меня. Там кто-то есть. Крики дорабились глухим эхом. Хватайте вора! В мгновение ока меня окружили, подхватили под руки и потащили вверх по лестнице. Когда я увидела украшенные лепниной стены знакомого коридора, то поняла, что каким-то образом вернулась во дворец. Одна, без Драгина, без Дракона, где багет? Едва успевая переставлять ноги, я в панике заозиралась. Зверёк нашёлся быстро, но легче мне не стало. Насмерть перепуганная белка жалобно попискивала. находясь в пасти огромного злобного волка, в груди похолодело. Кто эти люди? На них не было ни привычной синей формы королевских слуг, ни лёгких доспехов стражи, а тёмные одежды и суровые лица наводили на нехорошие предположения. Вскоре перед нами распахнулись двери. Мужчины, не слушая моих оправданий и уверений, что я не воровка, заволокли меня в тронный зал и поставили на колени перед Ваше высочество, поражённо произнесла, не веря собственным глазам. Когда принц успел так измениться,